Глава четырнадцатая. Ярослав. Я решительно подошёл к майору, который отвечал за операцию. Лёха курил в уголке кухни, скрипя зубами от злости. «И что это было?» — спросил его. «Лёха, мы СОБР, а не мальчики для твоих развлечений». «Яр, да я сам ни хрена не понимаю!» — растерянно развёл Лёха руками. Ведь явно было, что тут притон, где наркоту хранят. У меня столько записей, свидетелей, разрешений от прокурора. Может, твои придурки пищевой мак за наркоту приняли?» — хмыкнул я, взглядом указывая на пачку мака, стоящую на полке. «Я разберусь», — решительно пообещал Лёха. «Прости, мужик, что из отпуска выдернул». «Ты не только меня из отпуска выдернул, ты ещё и пацанов моих дёрнул просто так!» Возмутился я, хотя прекрасно понимал, что работа у нас такая. Глянул на часы. Половина пятого утра. Даже думать не хотел, что там себе придумала моя жена, имея неуёмную фантазию и бесячий талант попадать во все возможные передряги. Очень хотелось надеяться, что она просто обиделась и легла спать. Но зная Стефанию... А ещё и если подружки в гости нагрянули, то всё. Туши свет, бросай гранату, рой копы, спасайся, кто может. И сейчас я печёнкой чувствовал, что моя жена в компании ещё двух всадниц апокалипсиса, как мы в шутку их называли, задумала влезть в очередную историю. Боже, дай мне терпение. Мне позвонили с работы, когда я планировал ехать с ней. Что бы кто ни говорил, свою жену я любил. Нет, не любил, боготворил. Как только в первый раз увидел тогда в клубе, сразу понял. Моя. Сам не думал, что такое бывает, но как-то так произошло, что без неё я себя уже не представлял. И как любила говорить Аня, закон мирового свинства вмешался в самый неподходящий момент — когда мне нужно было быть рядом с женой. Я же видел, что она хочет мне верить. Нужно было просто немного поднажать, и мир в семье был бы восстановлен. Но тут, блядь, вмешался Лёха со своими наркоторговцами. Приказ подписан, операция назначена, а наш крыло в крыло сломал. Руку в двух местах. В аквапарке с горочки скатился, придурок. Я предложил уволить его нахрен из рядов СОБРа, чтобы конечности берёг в следующий раз и мозгов ему выдать вместо премии. Операция была в самом разгаре. Действуя чётко по инструкции, мы ворвались в квартиру, до смерти напугав парочку, которая до нашего появления мирно занималась сексом, и никаких наркотиков, кроме долбаного мака, там не обнаружили. Лёха рычал на всех, а я готов был пристрелить Лёху. «Потому что у парочки секс был, а на меня жена обиделась». Весь отряд потом долго ржал, когда оказалось, что мужик женат, и жена его мирно спит дома, пока он кувыркается с любовницей. Но хоть одно хорошее дело сделали. Закодировали мужика от измен на всю жизнь. Когда вылечит аристократическое косоглазие и заикание, станет образцовым мужем. «Мы поехали». Отчеканил я, пожимая Лёхе руку. Махнул своим пацанам на выход, и мы покинули этот недопритон. До конторы ехали быстро, с ветерком. Водителю тоже хотелось домой и спать. А мне хотелось к жене. И плевать было, что раннее утро, и она совершенно точно в ярости. Я всегда кайфовал, когда приходил домой после работы. Ложился в кровать и притягивал её сонную к себе. Стеша как-то умудрялась меня успокаивать одним своим присутствием, а её внутренний свет озарял всё, даже когда она спала. Быстро переодевшись, достал мобильный. Пропущенный был только один — от Мирона, брата Стеши. Я выругался, уже понимая, что моя жена таки нашла приключения на свои нижние девяносто. Нажал на дозвон — Мирон взял трубку после первого жигутка. «Привет, Яр!» — весело поприветствовал он. «Будешь должен!» «Ой, не могу!» — заржал Мирон. «Приезжай в отделение, свою забирай». «Что?» «Опять?» — возвёл я очи горе. «Не поверишь, наша Фаня маньяка арестовала. В компании своих всадниц, Романа и трёх проституток. Представь лицо нашего следака, когда они этого типа в отделение привезли, чулками связанного» мирон снова заржал пару раз хрюкнул от смеха и продолжил полкан час орал без перерыва что мы все уволены а вместо нас он наберет в штат проституток или нас в них же переквалифицирует какого маньяка уточнил я холодея внутри того который рыжих мирон запнулся мгновенно посерьезнел и выдал он у меня сейчас до суда не доживет я сам Рявкнул я, но Мирон уже отключился. Собрал вещи, крикнул коллеге, что отчёт начальству будет писать Крылов, а иначе я ему клюв сломаю, и выскочил из здания. Сев в машину, дал по газам, нарушая все известные правила дорожного движения. Господи, а проституток она где взяла? И маньяк этот... Приказ от начальства был — панику не поднимать, в СМИ это никак не освещать. Псих каждую неделю убивал рыжую девушку, а моя звезда с подружками, конечно же, куда-то попёрлась ночью. Твою мать!» Я мог бы догадаться, что его притянет именно моя рыжая катастрофа, но она жила в противоположной части города от той, где находили тела убитых девушек, и в том районе ей вроде бы нечего было делать, но, блядь, этих трёх подружек с неотвратимостью локомотива словно магнитом тянуло туда, где раздавали приключения. В этот момент я понял, что сам близок к панике. Хвалёное хладнокровие мне изменило, и руки позорно тряслись от страха за жену. Свернув к полицейскому участку, чуть не врезался в Каен Макара. Он резко вильнул влево и громко посигналил, а потом, видимо, рассмотрев мою машину, криво припарковался и вышел. Мы кивнули друг другу, быстро пожали руки и рванули в отделение. И лишь тогда меня отпустило, когда я увидел свою жену в кабинете следаков — Целую, невредимую, растрёпанную и очень злую. Моя катастрофа сидела на скамейке в компании своих подружек, Ромы и трёх девиц лёгкого поведения. Она посмотрела на меня и тут же отвела глаза. «Да что происходит, мать вашу?» Ещё и подружки её глянули на меня так, словно желали испепелить на месте. Даже Роман как-то странно покосился и неодобрительно покачал головой. «Стеша, ты в порядке?» — спросил я настороженно. Моя рыжая беда не ответила, гордо отвернувшись. В кабинет вошли Серый и Зохан. Оба были в неистовстве, но если Захар умел себя контролировать, то Серый начал рычать прямо с порога. «Всё, Зохан, надо закрывать отделение к чертям собачьим. Распускаем нахрен весь штат!» «Город может спать спокойно. На защиту вышли три всадницы апокалипсиса. Они уже даже небольшую и очень экстравагантную армию набрали. Вы что устроили?» Рявкнул он, по очереди глядя на девчонок. Не то чтобы они испугались. Даже не удивились. Спокойно переглянувшись, лишь вздохнули в смиренном ожидании, когда минует гроза. Серый после каждого попадалого им разнос устраивал, и не то, чтобы это как-то на них влияло, зато мужик пары выпускал. «Он первым начал!» — подала голос Аня. «Кто он?» — заинтересовался Ромашов, который являлся лучшим другом Захара и родным дядей Ани. «Маньяк! Мы просто шли по улице, а он как вылетит!» Стежка свою сигнализацию включила, он немного контузился. Роман его добил, а мы с девочками связали. Хорошая была сигнализация, громкая, — добавила моя жена. Серый нервно хохотнул, прикрыл оба дергающихся глаза, набрал в рот воздуха и заорал. «Вы зачем на улицу ночью поперлись?» «Мы гуляли», — спокойно сказала Аня, опуская глаза. «А маньяк как выскочил, как выпрыгнул, и полетели клочки по закоулочкам, да?» Засмеялся Макар. Влада недовольно на него зыркнула, но промолчала. «Ладно, а вот с дамами лёгкого поведения вы где познакомились?» Продолжал допрос Серый. «Там же, на улице!» Аня вздохнула. «Вы по какой улице гуляли?» «Аня, если я только узнаю, что вы специально этого маньяка ловили», — пригрозил Серый. «Мы его поймали совершенно случайно», — заверила Стеша, глядя своими огромными зелёными глазищами. «А девочки поделились с нами своими запасами, потому что верёвки ни у кого с собой не было. Захар наручники теперь от Ани прячет, и очень зря. Сегодня они бы нам очень пригодились». «Может, выдадите нам парочку, а? В личное пользование». «Какими запасами?» — обалдел Захар, собирая челюсть с пола и пытаясь вернуть глазам правильную анатомическую форму. «Чулками», — как для слабоумного пояснила моя Стеша. «Хорошие, кстати, крепкие. Где брала?» Она повернулась к одной из девиц и вопросительно на неё посмотрела. Мы с мужиками переглянулись. Эта черта у всех трёх девочек была, несомненно, положительной. Они не умели унывать и долго грустить. Но ловить маньяков — это уже слишком даже для них. Местный следак взирал на всю компанию со священным ужасом. «Ну да, это нам уже были привычны выходки наших вторых половинок, а вот его жизнь к такому не готовила». «Можно домой?» — подала голос Влада. «Нам всем завтра на работу!» «Идите!» — с облегчением выдохнул следователь. Моя жена первой пошла к выходу. Я сделал шаг к ней. Стефания неожиданно достала из кармана крохотную визитку и ткнула ею мне в грудь, уставившись при этом в глаза пышущим злобой взглядом. «Виноват, признаю, но не мог я позвонить», И тут я увидел завитки букв, набитых на визитке, и брови сами поползли вверх. «Это что, Стеша?» «Визитка! Вон той блондинке!» — указала она пальцем на одну из дам лёгкого поведения. «И на кой хрен она мне?» — нахмурился я, передёрнув плечами от взгляда жрицы любви. «Вдруг тебе твоя блондинка надоест? Будет альтернатива!» Рявкнула моя жена и поторопилась на выход. «Какая блондинка?» — не понял я. Рванул было за ней, но был остановлен романом. И исключительно из мужской солидарности Рома выдал мне информацию. Оказывается, к моей жене приходила моя любовница, которой в природе вообще-то не существовало.